Глава 53. Неудобные вопросы. Лайон Блэк. Я очень торопился вернуться домой к приезду родителей. Но совещание как назло затянулось. Эдуард был взбешен новым происшествием, что совершенно неудивительно. Он, как и я, не мог не испытывать страха, ведь его жена тоже попаданка. Взаимопонимание с леди Катерины далось королю не так просто, но уже сейчас было заметно, что он увяз в этой женщине не меньше, чем я в талье. Естественно, Илиосу, как главе сыска, досталась большая часть недовольства монарха, но и остальным пришлось несладко. За неимением других идей о предполагаемой личности преступника, я озвучил версию Талии. Эти слова снова вызвали шквал неприятия и возмущений. Я тоже не хотел верить в такое, но в словах моей жены было слишком много фактов, от которых не получалось просто так отмахнуться. Мы все могли кричать и возмущаться сколько угодно, но закрыть глаза на некоторые доводы не получалось. В итоге я сферу поручено было проработать вариант поиска женщины, входившей в круг общения всех погибших, а потом мы разошлись. Я выжимал из магикара, модернизированного Талией и гайлина все, на что тот был способен, но все равно попал домой почти на час позже приезда родителей. Окон сообщил мне, что моя супруга вместе с папой в гараже, а мама отправилась в выделенные ей покои. Немедля я направился в мастерскую жены. «Лайон, рад видеть тебя, сынок!» – радостно улыбнулся отец, тепло приветствуя меня. «Талья показала мне свои разработки, это просто удивительно. Жду не дождусь, когда все это можно будет проверить в деле», – признался папа. «У тебя уже есть такая возможность. Некоторые улучшения уже установлены на мой аппарат. Держи», – сказал я, протягивая ему ключ-кристалл от Магикара. «Можно покататься прямо сейчас?» – с некоторым сомнением уточнил мой родитель. Папа, как и большинство оборотней из семейства кошачьих, был очень любопытным и непосредственным, что часто раздражало мою строгую родительницу. Большей частью именно поэтому отец с матерью жили отдельно и пересекались только во время вот таких коротких визитов ко мне. «А чего ждать? Мама отдыхает. Ты тоже можешь расслабиться так, как тебе нравится. Пообедаем тогда, когда всем будет удобно». Отозвался я, а Талья только согласно кивнула в ответ на вопросительный взгляд отца, обращенный к ней. «Да задовольный папа, поспешил к автомобилю, а я притянул супругу в объятия». «Прости, что не получилось прийти вовремя. Как ты?» – спросил я, поцеловав жену в щеку. «Нет нужды извиняться, ведь ты же был на работе. К тому же у вас там сейчас такое. Кстати, у тебя замечательный отец», – отозвалась любимая. «Да, он такой. Мама тоже неплохая женщина, просто у нее сложный характер», – ответил я. «Можно за там бестактный вопрос?» – уточнила талья кусая губы. В принципе, я догадывался, что именно беспокоит жену, но все равно уверенно кивнул. «Твои мама и папа, как они так живут? Насколько я поняла, Ланс не может безболезненно прикасаться к Асании. Это же ненормально, существовать рядом на таких условиях. Да и по темпераменту твои родители слишком разные», – задумчиво произнесла моя супруга. «Так и есть. Обычно они живут в разных домах и только у меня встречаются вместе» ответил я. «Но зачем все это? Ведь они могли бы разойтись и найти каждый свое счастье. Наверное, это невыносимо жить вот так», задала резонный вопрос Талья. До появления девушек земли найти более подходящую пару отцу было просто невозможно. А мама вполне устраивает та защита и финансовая стабильность, которую дает ей фамилия Блэк. А в остальном у них у каждого свои, хм, интересы. «Кстати, я видел, что на папе нет перчатки. Он касался тебя?» Уточнил я. «Да, и насколько я поняла, никакого магического отторжения Ланс не ощутил», ответила Талья. «Ясно. Знаешь, раньше я считала, что такая семья, как у моих родителей, это нормальный союз, основанный на взаимном уважении и терпимости. Но, встретившись с тобой, пожалуй, я поговорю с отцом о тех девушках, что сейчас проходят адаптацию в доме невест». Мору сказал я. Я точно знал, что у матери есть постоянный мужчина, а папа был одинок. Но теперь мне хотя бы понятно, почему ты сделал мне то дикое предложение родить тебе сына и разойтись. Хотя я не уверена, что нам стоит влезать в личные отношения твоих родителей. О своей совместимости с землянками Ланс теперь знает точно, а значит сам в состоянии решить, хочет ли он что-то менять в своей жизни или нет как всегда разумно заметила супруга. «Ты права, я не буду вмешиваться. И тогда…» «И тогда я просто не знал, какая ты чудесная. Сейчас я просто не смог бы тебя отпустить», – признался я. «Сейчас тебе придется очень постараться, чтобы отделаться от меня», – ворчливо ответила Талья, вызывая ему счастливый смех. Обнявшись, мы пошли в дом.